Дорогие друзья, я Марина Москвина, автор этих коротких историй, которые вы сейчас услышите. Хотя какой автор? Просто я всю жизнь собирала и складывала в шкатулку памяти удивительные, странные, смешные, грустные случаи из своей и, получается, нашей с вами жизни. По форме это напоминает вдребезги разбитый роман длинную в жизнь». Так я его и буду читать. Как будто все мои герои собрались на золотой воскресник жизни. И да здравствует гулых голосов, драйв, свобода, ритм и импровизация Золотой воскресник. Их было много, и каждый говорил о своем Однажды. Путешествуя по Японии, я встретила норвежца, бродившего от селения к селению в горах острова Хансю. Звали его Стол Стэнсли. Профессор художественной школы в Осло, он вел там занятия по саунд-арту, искусству, которое вместо кистей и красок использует звуковые вибрации. Мелодии, речи, тембры, голосовые оттенки, интонации были красками на его палитре. Профессор Стенсли записывал японцев, чтобы построить инсталляцию в форме карты тех мест, где он побывал. Через какое-то время в музее Тихары я увидела его творение «The Ichihara Touch Tales». Это был рельеф горной местности с точно обозначенными населенными пунктами. Когда ты подносил руку к одному из них, включались динамики, и в зале... Начинали звучать голоса жителей этого городка или деревеньки. Они рассказывали о себе, о своей любви, о местечке, где родились и живут. Зрители простирали ладони над этой маленькой землей и слушали живые голоса ее невидимых обитателей. Их было много, и каждый говорил о своем, вливаясь в грандиозный человеческий хор, объединяющий всех нас. Живущих по разным уголкам Вселенной. Какие же легкие, легкие. Жил на свете суфийский мистик. Звали его Абдуа. Однажды его спросили, почему он всегда веселый. Тот ответил, ⁇ Когда-то я был таким же печальным, как ты. ⁇ И вдруг меня осенило. Это мой выбор, моя жизнь. С тех пор каждое утро, просыпаясь, я спрашиваю себя. Абдулла, настал еще один день. Чего ты хочешь? Страдания? блаженство? Что ты выберешь сегодня? И всегда так получается почему-то, что я выбираю блаженство». «И напиши обо всех с юмором», — сказал художник Леонид Тишков. «Но многих уже нет. Тогда напиши с юмором о тех, которые, как нам кажется, есть, хотя их нет, и без юмора о тех, которых, как нам кажется, нет, хотя они есть». «Я имела неосторожность», — сказала мне Дина Рубина вывалить все свои байки, которые я накопила за целую жизнь в книжку «Больно, когда смеюсь». Теперь на выступлениях я вынуждена просто читать свои рассказы, потому что все уже все знают и читали. «Так значит, не надо этого делать?» — спрашиваю. А я как раз именно этим сейчас и занимаюсь, вываливаю все свои байки. «И правильно делаешь!» — горячо воскликнула Дина. «Публика это!» «Обожает!» Пять раз пришлось мне сдавать на факультете журналистики божественную комедию строгой Ванниковой. И всякий раз, пытаясь классифицировать круги ада, я приводила ей слова великого Данте Олегьери о любви, что движет солнце и светило а заодно и строки Шиллера о божественной радости, чья власть связует свято все, что ныне в росе живет. Пока на пятый раз она мне не сказала. «Москвина, если я еще раз услышу от вас о любви, что движет солнце и светило, я напишу докладную Засурскому». Мои родители долго собирались, Наконец засели за письмо друзьям в Париж чудным старикам Клади и Андре Фаен. «Здравствуйте, Клади и Андре!» — начал Лев. Андре-то жив?» — засомневалась Люся. Что-то он болел последнее время. «Но ведь нет сведений, что он умер!» «Ага, тогда так», — сказала Люся. «Здравствуйте, Клади и Андре, если ты жив!» Юрий Никулин. Дружил с моим дедом Степаном Захаровым. В поселке Кратово он частенько заходил в гости, вечерами гоняя чии, и не только чии Степан был большой хохмач и шутил напропалую, над всеми невзирая на лица. Рыжий, конопатый, хромой. Сам себя дед называл мордоворотом. «Я иду, а на меня все морды воротят», — с гордостью говорил он. Увидев нас с маленьким Серегой в цирке на Цветном, зашли к нему в кабинет по старой дедовой дружбе. Юрий Никулин воскликнул. «Значит, ты, рыжик, правнук Степан Степаныча? Вижу породу. Это ж мировой был мужик, а выпить любил. И мне доверительно. В нем есть что-то наше, клоунское. Если что, позвони, я составлю протекцию». Юрий Никулин подарил нам свою фотографию, подписал Марине и Сереже на добрую память, да еще нарисовал автопортрет. А чтобы Лёне Тишкову было не обидно, я по дороге домой шариковой ручкой вписала и Лёне Никулинским почерком. В доме творчества, обдумывая финал своей пьесы «Пролетающего крокодила», Решила посоветоваться с поэтом Григорием Кружковым. «Он должен чем-то пожертвовать, чтобы взлететь. Возможно, своим хвостом», — сказала я. «Ни в коем случае», — ответил Гриша. «Довольно того, что он пожертвовал своим реноме». «Как бы мне найти слова?» — спросила я у Кружкова чтобы не сказать ничего определенного. «Если ты хочешь ничего не сказать, — ответил Гриша, — то лучше тебя этого никто не сделает». В Сургуте, выступая в детском доме, показала ребятам фотографию гигантского Будды в Камакуре. «Кто это?» Молчание. Вдруг одна крошечная девочка в последнем ряду еле слышно сказала. «Это Будда». «Почему тут так решила?» Сама не знаю», — ответила она. Летим в Прагу на книжную ярмарку. В аэропорту Домодедова в кофейне сидит Андрей Георгиевич Битов. Я устроилась поудаль и наблюдаю, как он бросил сумку на полу возле столика. У него был кожаный портфель на длинном ремешке, видавший виды. И ушел в книжный магазин. Купил несколько толстых книг. И минут через 20 вернулся в аэропорту. Это показалось мне величайшим актом доверия человечеству. Художник Тишков, расцветающему бутону. Вот ты из нас единственный, кто знает, чем он занимается. В доме творчества... В кои-то веки вышел на ужин сосед по столу художник. «Неделю, — говорит, — из номера не выходил, — рисовал. Ел пряники, селедку, а тут все запасы кончились, даже хлеб. А что вы рисовали?» «Я?» «Портреты». «Маслом?» «Зачем?» «Карандашом. Красками рисуют те, кто карандашом не умеет рисовать. А чьи портреты?» «С фотографией». Дальше я не стала, спрашивать. «У меня племянник в деревне живет, — он мне рассказывал. Ест один раз в день. В пять встает, в шесть ест суп. Там у него все в этом супе — рис, морковка, пшено, зелень, курица. Поест один раз, до следующего дня хватает. Вот с кого пример надо брать. В восемьдесят лет ни одной болячки. Здоровье лучше, чем у меня в шестьдесят». И ни одного седого волоса. Меня удивило, что племянник старше своего дяди на двадцать лет, но я и тут не стала задавать лишних вопросов. В ДК Москворечии на джазовом концерте, где импровизировал Курехин, бил в барабаны Тарасов, дул в диджеридул монштук Волторна и на Аркадий Шелклопер, пел старостен и на двух саксофонах разом играл Чакасин, я впервые увидела композитора Михаила Альперина. Он вышел чернобородый, в соломенном шлеме, в зеленых носках, красной рубашке. Кто-то крикнул «Ребята, толстое время началось!» Альперин был в ударе. Он играл на рояле руками и ногами. Он играл всем, что имел, и как играл. Стоит ли говорить, что знакомство с Мишей Вдохновила меня на книгу «Моя собака любит джаз». «Джаз — это состояние, похожее на сумасшедший транс», — объяснил мне Альперин. «Ходьба по лезвию ножа. Джаз — это факт, когда божественная энергия переливается через край и прет драйв». «Люди преклоняются перед великими именами», — возмущался композитор Миша Перен. «Ты джазмен, играй как Эллингтон. А моя мама не была негритянкой, она была еврейская мама, она пела мне еврейские колыбельные. И в этом все». Плакатик Андрея Логвина, пришпиленный к обоим в виде записки. «Надеюсь, ты знаешь, как я тебя люблю». Дорогая Марина, дорогой Леонидос, Боюсь, что мои письма не дошли до вас, Так что опять и опять поздравляю вас с Рождеством. Сижу я во Франции прекрасной, На северо-западе, в Бретонии, На берегу Атлантики, в чудесном городке Рен. Скучающий по вам Ризо. Пишет и пишет пьесу, потом рвет, выкидывает, потом снова пишет и думает о вас. А пишет он, любящий вас, все по-прежнему о Кутаиси. И пьеса так и будет называться Кутаиси. Очень интересно, что у вас нового. Новые книги, выставки, даблоиды, стамаки. Очень беспокоюсь о вас. А письма ко мне посылаются следующим образом. Пишется письмо, ищется иностранец, серьезный, а то среди них тоже попадаются, как наша Лия Орлова, необязательные, и просится отправить письмо мне. Сейчас я в кафе, и адреса своего не помню. Дождь, и не хочется идти домой. А рядом почта. Счастья вам! Ваш Резо Габриадзе. Перед отъездом Дины Рубиной в Иерусалим я повела ее в зоологический музей. Ты когда-нибудь бывала в зоологическом музее? Нет, никогда. Как же так? — я воскликнула. Ты уезжаешь в другую страну, еще не всех чучел, повидав в этой. Поэт Сергей Мохотин, провожая меня на московском вокзале из Питера, протянул на прощание конверт. Там были стихи. «Марина, приезжай скорей! Счастливо! До свидания! Что я Сергей, а не еврей, не обращаю внимания!» Приснился сон. Кто-то говорит, «Когда ты что-то пишешь?» И он показал, как будто пальцем по бумаге. «Обойми это своим горящим сердцем!» И в воздухе нарисовал сердце. В редакции журнала «Знамя» случайность свела меня с Александром Еременко, прославленным Еремой, королем-поэтом. Он вошел в комнату и мрачно всех оглядел. Подумала, это Еременко, хотя никогда его не видела. Замотанный шарфом под шафе, лохматый, усатый, аура гения полыхала вокруг. И нечем мне было привлечь его сердце, кроме как своим бушлатом. Лоцманский бушлат английского моряка был на мне этого обстоятельства. Еременко никак не мог оставить без внимания. В далекой юности, воспользовавшись минутной отлучкой военкома, Ерема сам переложил свои документы из стопочки пехота в стопочку морфлот. — Хотя там надо дольше служить, сказал он мне в кофейне, куда мы потом зашли, зато не носить сапогов. Ерема был очень суров на вид. От него исходила какая-то опасная непредсказуемость. Мне в драке выбили зуб. «Я этого стесняюсь», — он сразу предупредил. «Улыбки от меня не дождешься». «Представляешь?» — рассказывал мне поэт Яков Аким. «На открытии сезона «Дома литераторов» к микрофону вышел человек мужского пола в одних часах и сказал «Дорогие коллеги! Поздравляю вас с открытием сезона!» Он повернулся задом. На ягодицах у него написано СП СССР. Повернулся передом, член СП СССР. А мы сидим. Беллахмадулина, Рождественский, Вознесенский. Я могу читать стихи в любом бардаке, сказал Ерема. Вечер, дождь, кофейня, где мы сидели на Маяковской, битком набитое гудело от голосов. Читай. «По рыбам, по звездам проносит шаланду. Три грека в Одессу везут контрабанду, все смолкли. Вот так же и мне в набегающей тьме». — Усы раздувать, развалясь на корме! — рокотал он в полнейшей тишине. Вдруг остановился. — Проглоти! — сказал он. — Я подожду. Нельзя есть, когда читают такие стихи. Я откусила печенье. Ты знаешь, что Горький пришел вызволять Гумилева от расстрела? уже со всеми он приходит в камеру и говорит поэт гумилев выходите здесь нет поэта гумилева ответил ему гумилев здесь есть прапорщик гумилев и его расстреляли это правда так было спросила я у еременко да он ответил ерема уронил на стол пепел от сигареты Лизнул палец, прилепил пепел и съел. Запомни, сказал он. Пепел, он стерильный. Любой пепел. В середине 70-х Леня Тишков впервые пришел в Большой театр. Отец Лев достал нам билеты на кармен с Майей Плесецкой Александром Годуновым. Вдруг Леня говорит. «Ой, не нравится мне Годунов, что-то он плохо танцует, видимо, неважно себя чувствует». Я стала над ним насмехаться, тоже мне знаток балета. В перерыве вышла на сцену какая-то женщина и сказала, «Просим извинения, Александр Годунов заболел, поэтому роль Хозе будет исполнять другой артист». «Тебе не кажется, что шпиль собора из тумана?» приближается к нам гораздо быстрее, чем мы идем к нему, — спросил Гриша Кружков. «Я хочу тебя предупредить, чтобы ты не попала в просак», — сказал Гриша, отправляясь на станцию встречать знакомых англичан. «А то вдруг ты подойдешь к ним и гомерически захохочешь!» Сережа в детстве звал Кружкова мужик Кольцов. У нас в Орехово-Борисове, у метро «Красногвардейская» вознесся к небу баннер. Он продержался недолго и не произвел никакого впечатления на жителей нашего спального района. На нем было начертано «Не прелюбодействуй!». В детстве я ненавидел музыку, рассказывал Миша Альперин, когда мы стали друзьями. Я бежал из музыкальной школы домой по мосту и с наслаждением сбрасывал с этого моста партитуры. Это доставляло колоссальную радость видеть, как ноты летят над пропастью и плывут по воде. Но! Когда мы получаем солидный багаж, у нас появляется возможность забыть, чему нас учили, и понять, наконец что мы живем в прекрасном мире, где есть все. Выбравшись из кофейни, Ерема позвал к себе пить самодельный портвейн. — Из чего? — Из слив, — ответил он с удивлением. — А из чего же еще можно делать портвейн? Я уходила к маяковке. А он стоял на улице и смотрел мне вслед. Больше мы с ним никогда не виделись. «Всё, лечу домой», — пишет Лёня из Лондона латинскими буквами. «Забыл сумку на скамейке в парке. Вернулся, деньги украли, телефон и карточку. Позвонил в банк, счет заблокировал. Саша Бродский дал денег взаймы, отдам ему в Москве. Так, все отлично. Самолет мой в двенадцать дня, буду дома в семь вечера, обнимаю, целую. Вы с утра уверены, что находитесь на той же планете, что и вечером? Спрашивал Резу Габриадзе. А вечером уверены, что еще на той же земле мы кружимся между вымыслом и еще большим вымыслом. Но я хочу за все быть благодарным Господу. Говорят, Сатурн только серо и больше ничего. А у нас здесь... Сколько петрушки, огурцов. Сидим, пьем кофе с Леней. Золотая осень, теплая, открытое окно. Вдруг сверху полетел то ли снег, то ли пепел. Для снега рано, для сигареты много. Может, развеивание происходит, печально предположил Леня. Родился, жил и умер в Орехово-Борисове. Прошу мой прах развеять во дворе над гаражами, И пусть автомобили разнесут его по свету. Малеевки, поэт Евгений Солонович, Переводчик итальянской литературы, Лауреат множества литературных премий Италии, Командор Ордена Звезда Итальянской Солидарности, Подкармливал всех окрестных собак. В столовую он собирал старелок, то, что не доел, и выносил псам на улицу в условленное место, где они его заранее поджидали. Пора возвращаться в Москву, а Евгений Михайлович даже на лыжах ни разу не прокатился. «Ничего», — говорил, — «я привык себя за что-нибудь корить. Лучше уж я буду думать, дурак я дурак, не катался на лыжах, а не что-нибудь похуже». Очень старый грузин в Малеевке. Настоящий пустынножитель в рубашке, без пуговиц наглухо зашитой на нем до самой шеи. «Вы знаете», — он спросил у меня, кутаясь в плед, «что здесь отдыхает Евгений Солонович, который перевел Петрарку». «Как он перевел?» «Он не перевел». Он вжился в него. адам -то. Ну, талант, само собой, но ну, изящество. Русский человек все же, он понизил голос, топором немного сделан. Не понимаю, для чего таких стариков держать в доме творчества, возмущался драматург С. Напоминать о том, что нас всех в скором времени ждет? Возмутительно. А вон тот большой медведь, Каменецкий, автор песни «Есть у революции начало, нет у революции конца». И ведь тоже считает себя большим писателем. Сидит, ничего не делает. Жена всю жизнь работает на него простым экономистом. А тут съездил в Париж. На какие, спрашивается, шиши? «Ах, это вы так отозвались о революции!» — воскликнула наша соседка по столу. «Я сразу к вам охладела!» Пишу роман «Крио» и никак не могу разделить его на главы. «А бывает роман без глав?» — спрашиваю Люни Тишкова. «Такой, как река. Джойс Улис, Марсель Пруст в поисках утраченного времени» а еще есть примеры спрашиваю в надежде слегка понизить планку этого достаточно сурово ответил леня по замыслу крио собрался вместить в себя чуть ли не историю человечества о моей радужной палитре не по зубам батальные сцены и я перекладывала эту ношу на плечи тишкову тот храбро садился за компьютер и описывал батальное полотно, словно художник Верещагин. Главное, лепит от фонаря, но в результате так получается, будто он это видел своими глазами. Я только его просила, чтобы он писал не как Горький, а как Платонов. В какой-то момент Леня решительно отклонил мою просьбу описать ранение и гибель эпизодического персонажа. Слишком тяжело вздохнул он. И потом. Такие вещи должен писать профессиональный писатель, а не какой-нибудь графоман. И лихо добавил «заезжий». «Все плоды, собранные мною за жизнь с древопознания, рассказывала художница Лия Орлова, — вложила я в эту начинку для пирога, аккуратно нашинковала, добавила лучку, перемешала, теперь только бы не пригорела». Это же роман, — учит меня Лёня. Кто-то должен высказывать философские вещи, кто-то парадоксальные, кто-то материться. Писатель и художник Томас Каль, который перевёл на эстонский язык у ему русской классики, в том числе Гоголя, Булгакова, а заодно и мой роман с Луной, увидел объявление «Переход на улицу 25 октября». А что? «В другие дни нельзя?» — он удивленно спросил. Сюжет романа «Крио» повлек за собой сверкнувший на миг и сгинувший в вихре революции реальный поэт Александр Ярославский, мечтавший об эре физического бессмертия, вздумавший заморозить мир и воскресить его чистым и прекрасным. Выискивая сведения о крионике, наткнулась на статейку о почившем американском бейсболисте. Его тело сын отвез во Флориду в фонд продления жизни в Аризонской пустыне, где обещали хранить спортсмена в замороженном виде, пока наука не сможет вернуть его к жизни. Как папку своего любил, растроганно сказал Леня. Хочет, чтобы он воскрес и дальше играл в бейсбол. Да ладно, махнул рукой Серега. Просто, чтобы он ему бабки дальше давал. Вдруг вылетели из головы слова «снайпер» и «паранойя». Часа через полтора вспомнила. Не знаю, что мне это дало и дало ли вообще, но мир обрел прежнюю устойчивость, а то чуть не потеряла почву под ногами. Звонит из Екатеринбурга художник Саша Шабуров. «Я открыл в Екатеринбурге памятник литературному герою. 280 килограммов металла на него ушло. Это памятник человеку-невидимке». Еще будучи уральским художником, Александр Шабуров приехал с выставкой в Москву. «Как тут у вас в Москве медленно из гостей в гости передвигаться?» ворчал он недовольно. Вчера был только в восьми гостях, а в Свердловске успеваю за вечер в гостях двенадцати-пятнадцати побывать. Причем из восьмых пришлось уйти уж очень быстро. Мой друг, у которого я живу, мы с ним вместе ходили, так напился, я-то не пью и не курю, что через десять минут упал лицом в салат, и нам пришлось удалиться к себе домой, рискуя обидеть хозяев столь стремительным визитом. Ты счастлив спрашиваю я у шабурова да в общем и целом он отвечает а куда деваться то маруся пишет дина рубина героически прочитав верстку моего нового романа впечатление оглушительное все крутится вертится вращается и гремит Весь прекрасный Макар, его войнушки и революции, единственное, против чего у меня категорические возражения, это всякие нефритовые жезлы вместо хуев и саити вместо простого и замечательного дела, которое Макар при жизни явно называл иначе. Вот когда он кричит солдатам всем насать на портянку и харе обернуть, тут я падаю в обморок от восторга. «Человек, который меня хвалит, — говорил художник Сергей Бархин, — я чувствую, начинает мне нравиться чуть-чуть больше, а кто ругает — чуточку меньше». Достойнейшая Татьяна Филипповна Андросенко, главный редактор «Мурзилки», попросила меня выступить в школе на речном вокзале. Там в третьем классе учится дочка ее врача. Неискушенная мать этой девочки накупила моих книг на общественные деньги и доверчиво распространила в классе, а когда стали читать, обнаружили, что среди них есть совсем не детские, да еще с ненормативной лексикой. Татьяна и бровью не повела, когда та позвонила в полнейшей панике. «А что такого царственно произнесла? Это сейчас модно». Одно время я работала учительницей в школе рабочей молодежи, рассказывала Андросенко. Тогда ведь было всеобщее образование, и у меня учился тракторист. Вот он написал в сочинении ⁇ Я вас, дюже люблю ⁇ Как я его могу забыть? Я имя его помню. Сашка Булка. Какие же легкие, легкие. Ну ее эту темную клетку грудную, взмахнули крыльями и полетели, Как птица на небо и даже выше, А сердце осталось в теле, Работать в грудном отделе. Стихи доктора Тишкова. «Когда-то у меня пошла полоса больших неудач», — рассказывал Андрей Битов. И одна женщина сказала, — «Молодой человек, было дело, я слушала Яхонтова в зале одна. У Яхонтова были такие моменты» битов подписал мне в праге диск с начитанным им самим романом оглашенные в солнечной марине от мрачного автора и веселого барабанщика быстро приписал музыкант владимир тарасов он имел мужество уехать сказал андрей битов о юзе лешковском а я имел мужество остаться «В окне я вижу Исаакиевский собор», — писал нам резок Бряца. «По этим улицам когда-то пробегал великий Пушкин. Поверь, Марина, двести лет — это всего лишь вспышка и больше ничего. Знакомая моей сестры Аллы загадочно сообщила, что имеет прямое отношение к роду Пушкина по линии Арины Родионовны. Ясно помнит себя в прошлой жизни в Михайловском и с нежностью вспоминает проделки маленького Пушкина, чем очень заинтриговала Аллу, фанатично преданную отечественному пушкиноведению. Однако на все ее расспросы та сухо отвечала: Это сокровенные воспоминания. И у меня нет ни времени, ни желания вдаваться в подробности. С маленьким Сережей приехали к Лене в дом творчества художников в Дзинтере. Мы радуемся, а он сидит мрачный. Сережа был удивлен. А если бы к тебе приехали жена с сыном, ты бы обрадовался? – спросил Леня прямо. Я бы залез в аквариум и превратился в рыбку, – серьезно ответил Сергей. У Тишкова день рождения, круглая дата. Он попросил Андрея Бельжо помочь заказать стол в ресторане майор Пронин. Андрей все организовал, звонит. Будут два горячих, рыбное и мясное, осетрина с картошкой, рыбные ассорти, разнообразные салаты, чай, десерт. Если что, звоните мне на мобильный в Венецию. Завтра вылетаю устанавливать памятник Петровичу. «Ну, желаю тебе, — говорю, — чтобы он украсил собой этот город!» «Да! — ответил Андрей. — Он сделает!» Леня меня потом целый вечер пилил. «Как тебе не стыдно! Человек нам все устроил, обо всем позаботился!» В передаче «Книжное казино» Дину Рубину спросили, «Кто ваш любимый персонаж?» «Мой муж! — ответила Дина». Ему можно вложить в уста любую реплику. Он только спрашивает, разве я это говорил? А теперь я говорю ему, да-да, просто ты не помнишь. В Малеевке, в Доме творчества писателей, впервые повстречала философа Георгия Гачева. Он очень любил кататься на лыжах. Даже когда Георгий Дмитрич просто гулял по дорожкам, то поочередно выбрасывал руки вперед, будто отталкивался от снега палками. — Вот Гачев мысленно идет на лыжах, — заметил Леонид Бахнов. — А где его можно почитать? У него есть книжки? — Конечно, и записные, и телефонные. В 80-х годах Бахнов тщетно пытался опубликовать Гачева. Носил почитать его философские эссе главному редактору известного литературного журнала. Тот, как увидел половину слов незнакомых, рассказывал потом Леонид, его чуть не стошнило. В театре Ермолова и Олег с Алексеем Левинским играли пьесу Бекета «В ожидании Годо. Во время спектакля зрители толпами поднимались и покидали зал, громко хлопая дверьми. Буфетчицы говорили Олегу, что вы там показываете? Они уходят до антракта, не покушав. Кто такой Бекет? Публика спрашивает у нас, а мы не знаем. В «Гамлете» Севастьянов сыграл тень отца Гамлета. В фильме «Смиренное кладбище» исполнил роль могильщика. В областном тюзе в «Царице» не играл пьяницу в пьесе «Горького на дне». Спустя несколько лет мы случайно встретились в метро. «Теперь я служу священником в лютеранской церкви», — сказал Олег. «Что? Понимаешь, я им рассказала о своей жизни и творчестве, и они безо всякой волокиты поручили мне приход». «Люся, Леви, ну ты рад, что тебе исполнилось 80 лет?» С Георгием Гачевым встретились на лыжней в Переделкине. — Слышал по радио про ваше путешествие в Японию. — Какая же вы странница! — А вы какой пожиратель пространств! — отвечаю. — Но я-то путешествую ментально, — парировал Гачев. — А вы, матушка, телесно! Ехали с Георгием дмитричем на электричке в Москву. Я как раз прочитала его семейную хронику. — Я вообще так пишу, — сказал Гачев о беросе, о ближнем окружении. А тут и Кантыш, и Пенглер, все, что хочешь. Жену спрашивают, и «Да ты не обижаешься? Она отвечает мудро. Я не читаю. А тут у старшей дочери Нелады с мужем. Каждый день новые впечатления. Я их дословно записывал. Она прочитала и зарвала в клочья, а меня отлупила. Если б ваш отец записывал все перипетии вашей жизни, вы б тоже не обрадовались, он вздохнул. Видимо, менять надо ближнее окружение. А как? Ездить я стал мало, никого не вижу, по редакциям не бегаю. Что я, журналист, бздюльки рассовывать? У меня другое дыхание, эпическое. Двое пожилых людей, муж с женой, рассказывают в электричке. У нас ведь сын академик какой области я поинтересовалась? Ну, они замялись. Он учится в военной академии. Какой же он академик, если только учится, — возмутился мужик напротив. Вот закончит, тогда будет академик. На Свердловской киностудии решили снимать мультфильм по моему рассказу «Фриц найденыш». Но предупредили, что из названия им придется убрать слово «Фриц», потому что это не политкорректно. — Нельзя фашистов обижать, — спросил Леня. — Они, бедные, так намучились. Звонит журналистка Мая Пешкова, приглашает на эхо Москвы. Она не представляется, понимая, что ее невозможно спутать ни с кем. — Мая, это ты? — я спрашиваю. — Ой, Марина! — воскликнула Мая, Ты меня узнала! Я буду богатой! Художник Лев Токмаков дал мне совет. Если хотите понравиться моей жене, известному детскому поэту Ирине Токмаковой, ругайте Барто, она ее не любит. И сообщил, что недавно извлек из помойки журнал, в котором все было о нем, а Ирина Петровна выкинула его, потому что о ней там ни слова. В японском городе Нагое ночевала у мастерицы кимоно Чизуру-сан. Раньше у нас было так, она сетовала. Если младший едет на велосипеде и встречает старшего, он должен слезть с велосипеда и поклониться. А если младший в пальто, он должен снять пальто и поклониться. А сейчас народ растерял все лучшие традиции. 9 мая в 15.00 стрип-бар Пена приглашает ветеранов Великой Отечественной войны навстречу с бесплатной программой и обедом. Когда мой муж покидал этот мир, попросила мне передать знакомое наших знакомых, он мне сказал, «Меня скоро не будет, и я заклинаю тебя, никогда ничего не дари моим внукам, кроме развивающих книг». С тех пор, а у них у самих уже взрослые дети, Я им дарю только развивающие книги. Вот купила Маринину Арктику, собираюсь подарить. «Я вольный мыслитель. Чем хочу, тем и занимаюсь», — говорил Георгий Дмитриевич Гачев, расцветая под моим восторженным взглядом. «У меня такой стиль. Куда не вхожу, подобно простодушному вольтеровскому кандиду, наивному человеку, всему удивляюсь». Свежесть первых удивлений — это большая ценность. Когда материал тебе становится привычным, ты перестаешь замечать узловые вещи. На Тверской стоит с кем-то, беседует поэт Александр Аронов. Я прохожу мимо и получаю в подарок от него незабываемую крылатую фразу. «Пахать, не пахать, да какая разница!» Живым бы быть, остальное — хуйня. — Это не новость, — сказал Седов. — Все прекрасно знают, что у человека пятнадцать жизней. Встретила в метро Шишкина Олега. Он шел на съемки передачи «Загадки человечества» рассказывать об апокалипсисе. — Главную мысль я вычитал у ежелеца, — сказал Олег. — От апокалипсиса... Не надо ждать слишком много. Художник Виктор Чижиков. Марина, ты вселяешь надежду любой своей книгой, одним своим присутствием. Причем ты сама еще не знаешь, как будет, но так убедительно говоришь, что все будет хорошо, никакая КПСС не могла убедить с большей силой. Завели щенка сеттера и сразу началось поносы, глисты, лишаи. Лёня сидит одновременно, анализ собирает в баночку и книжку сшивает самодельно, новые песни. Сошью, говорит, и отнесу в Пушкинский музей, а баночку в Тимирязевскую академию, только бы не перепутать. С каждым годом у нашего псалаки открывались новые возможности — На пятом году он стал есть арбуз и виноград, на десятом — курить трубку, а на пятнадцатом — пить шампанское на Новый год. В романе «С луной» Тишков сочинил главу про свою «Луну», где бывший географ Андреевич везет ее на корабле в Японию. По дороге они попадают в жуткие штормы, корабль тонет. А через год Леню приглашают с луной в Сингапур и пишут «Транспорт Байси». Лёня малодушно предложил там на месте сделать луну по его чертежам, пытаясь хоть как-то увернуться от им же предсказанной неумолимой судьбы. На библиотечном сайте сообщили о юбилярах июня. Анне Андреевне Ахматовой 115 лет, Александру Сергеевичу Пушкину 250, Марине Львовне Москвиной 75. А молд из the Hills. Говорила о себе Ирина Петровна Токмакова. Оплачивая немалые взносы в литфонд, год от года возрастающий, в какой-то момент поинтересовалась, какие опции у литфонда. Бюджетные похороны, ответили мне предельно кратко. Моя подруга Ольга попросила подписать роман с Луной для ее сестры, актрисы Ирины Муравьевой. Я написала дорогой Ири, от поклонника, но обнаружилось, что в слове «поклонник» пропустила букву «Элла». «Вставь ее туда незаметно», — говорю Ольге. «Именно Элла?» — поинтересовалась она, — а не «и» краткая. «Ой, — говорю, — что-то я хотела тебе сказать, но забыла мгновенно». «Ничего страшного», — ответила Леня. «Привыкай». «Как-то зашел ко мне сосед, Устин Андреевич Мозай, бывший председатель колхоза», — рассказывал Гачев. «Что это у тебя тут за книги навалены?» Я отвечаю, «Был такой Декарт, французский философ. Хочу понять, о чем он мыслил». «О чем?» — говорит. «А я тебе скажу, о чем он мыслил». «Да ну, — говорю. Во хрябку! Как так? Да как бы бабу в охрябку Об этом все думают». Хоть это французский мыслитель, хоть русский. — Самое яблочко угадал, — торжествовал Георгий Дмитриевич. Я бы и свой трактат с удовольствием назвал не монотонно «Доктрина Декарта», а именно «Декарт во охрябку забористое русское слово, произведенное русским мужиком. И с этими словами преподнес мне свою монографию «Русский эрос». На титульном листе размашистый автограф «Оставляю русский Эрос» в компании с Мариной Москвиной вместо себя. У отца Льва подскочило давление. Вечером вызвало скорую помощь. Глубокой ночью звонок в дверь. «Кто там?» — я спрашиваю испуганно. «Скорая», — не отвечает. «А вы еще кого-то ждете?» Тишков явился к Люсе просить моей руки. В модном пиджаке в голубую клетку, американском, который подфорцевал ему однокурсник по первому меду Витя Савинов, он был радушно принят моими родителями. Люся накрыла поляну, мы выпили, закусили. Летели минуты, минула пара-тройка часов. Лёня не просит моей руки и не просит. Люся с Лёвой глядят на меня вопросительно, я пихаю Тишкова ногой под столом. — Ну, мне пора, — сказал Лёня, поднимаясь из-за стола. — Что ж ты, руки ты не попросил, — я спрашиваю его у самой двери. — Ах да, — вспомнил Лёня, — Людмила Степановна, прошу руки вашей дочери. — А ноги, — спрашивает Люся. Писатель Борис Риховский зим тридцать тому назад дал мне бесценный совет насчет писательского ремесла. Вы еще дитя, а тут надо так. Сразу ставить себе задачу, чтобы пупок -пуп трещал. А то время фить, смотришь, сил нет, а там и умирать пора. Уборщица в доме творчества писателя Елизавета Ивановна, выскакивая из комнаты какого-то поэта, как ошпаренная, наверное, он сидел, писал. Я помню чудное мгновение, передо мной явилась ты, и тут вхожу я со шваброй и говорю, я извиняюсь, он как меня обложит чуть не трехэтажным. Отец Лев девяносто пяти лет подхватил воспаление легких, попал в больницу. В палате у него два старика, довольно беспомощных. Он их морально поддерживал, даже слегка ухаживал. «Надо же!» — говорил сочувственно. «А ведь им нет и 90. Пригласили на телеканал «Культура» изучать хинди в передачу «Полиглот». Ночи напролёт я зубрила, записывала, выписывала, ни свет ни заря освежала в памяти, глотая слезы. Уже у всех начало получаться. У литературного критика Саша Гаврилова, пианистки Полины Осетинской, актера Володи Дыховечного, прекрасная Алиса Ганиева вообще заговорила на хинди посреди первого урока. Только не у меня. Единственное, к чему Маринка относится серьезно, это хинди вздыхал поэт Юрий Кушак, специально пронаблюдавший 16 серий, узнать, запомню я хотя бы одно слово или нет. Я запомнила два — «Намасте» в переводе «Здрасте» и «Забардаст». Потрясающе!» «Это каким надо быть бездельником, чтобы взять и ни с того ни с сего изучать хинди?» — возмущался Сергей. «Ерунда!» — старался поддержать меня Леня. «Да заодно за то, что ты решилась там сесть среди них. Тебе орден надо дать!» Они все, кто на сорок лет тебя младше, кто на двадцать. А ты наше поколение представляешь, стариков-самоучек. Нам что, на свалку? Нет, мы тоже учиться хотим. Неважно чему. Неважно, что нам это не пригодится, а мало ли. И вообще, то, что ты в студию смогла прийти не и не потерялась по дороге». Восьмой день с утра выходишь из дома в приличном виде, сидишь без очков, не кашляешь, не чихаешь, тебе тугоухость поставили, а ты что-то слышишь, разбираешь, что Петров говорит, тем более на хинди. В твоем возрасте многие вообще на улицу носа не высовывают, так им опротивил этот мир. Подумаешь, телефон забыла, и с тобой никто связаться не может, ни шофер, ни редактор. Ты им сказала бы, вы отдаете отчет, сколько мне лет, а я к вам бегаю хинди изучаю». Ты просто герой в чистом виде, и на этом стой. А то, что все уже нас моложе, красивее, умнее, — это неважно. Нам главное живым бы быть, остальное все. Полетела представлять роман Крио на книжную ярмарку в Калькутту. — Это какую задницу надо иметь, чтобы на день слетать в Калькутту? — сочувствовал мне Лёня. — Индостанахнет, какой вы соорудили эпос! говорила переводчица на книжной ярмарке, листая крио, «Почище наши рамаяны». По дороге из Калькутты в Москву в аэропорту Дели встречаю полиглота Петрова. Всей семьей с индианкой Тамрики и детьми они отдыхали в какой-то пустыне. «Намасте!» — я ему на чистейшем хинди. «Значит, пригодилось!» — Дмитрий так ахнул. — Увы, — говорю, — в Калькутте говорят на Бенгале. «Выучим — Выучим! — пообещал телеведущий. «За — Забардаст! — я ответила с готовностью. — Тебе известно, что я потомок великого философа Спинозы? — спросила Дина Рубина. — Девичья фамилия моей бабушки — Спиноза. Я просто вылитая Спиноза, если мне волосы на щеках отпустить. Когда нас накрыла первая волна вируса COVID-19, в народе возникла философема. В магазин ходит тот, кого меньше всех жалко. Ковид немного утих, началась спецоперация на Украине. Родился новый слоган. «Верните вирус, нормально же жили!» Все будет хорошо. Сегодня это особенно ясно. Сергей Седов 24 февраля 22 года. Мы с Лёней записались в программу «Московское долголетие на Цигун». В своей вступительной речи мастер Ли Минь дал несколько оздоровительных древнекитайских советов. Есть исключительно теплую пищу, поменьше фруктов и ни в коем случае не заниматься сексом в пять часов утра. Я конспектирую, Алёня. В пять утра можешь не записывать. Кругом наводнения, землетрясения, тайфуны, я жалуюсь. Жестокосердие, падение искусств, забвение наук, чума, обрецание оружием. Как же на этом фоне вести мой семинар «Скажи жизни да!» Придется честно признаться слушателям. Я все вру. И, наконец-то, тебе поверят, — заметил Тишков. Я бросил свою печаль в воду. Но она не утонула, — написал Ризо на своей картине. Легкая, видно, была печаль, — вздохнула художница Илья Орлова. Моя бы сразу пошла на дно, как топор. Ризо придумал название для двух городов-побратимов — Жуликабль и Прохиндейбль. Моя тетя работала в спецотелье Гума и там у них заказал пошить пальто мак и провидец Вольф Мессинг. Однажды в ателье пропала курточка с манекена, и тетя Инна спросила у Вольфа Григорьевича, кто это сделал. Мессинг, безошибочно предсказавший начало и конец Гражданской войны, победу Советского Союза в Отечественной, день смерти Сталина, дату смерти своей жены День и час своего собственного ухода, будущую войну в Афганистане и распад СССР, не раздумывая ответил: «Закройщик Яша». И тот мгновенно признался: благодарные сотрудники ателье подарили Месингу модную нейлоновую кофту. Дочь Инны Алла ни сном, ни духом не знала про этот случай. Однако давнишняя сотрудница Ины подтвердила: да, так оно и было, и рассказала, как они сыны потом ходили к Месингу с какой-то просьбой. Не успели войти, Вольф Григорич с порога посочувствовал, что им пришлось полчаса ждать автобуса, и напрасно они так надолго застряли в булочной, все сомневались, какой торт выбрать: подешевле, попроще или подороже, повкуснее. Вот мы с тобой сходим к Ине. А потом к Юре уговаривала меня Алла. «Я должна тебе все показать, где кто, чтобы ты знала. Потом это и в твоих интересах она добавила, потому что у Юры там есть место, которое я могу тебе подарить. А что, кладбище в черте города. Это будет хороший подарок тебе на день рождения». Алла познакомила меня с могильщиком Николаем. А это моя сестра, писательница, сказала она. Может, читали ее что-нибудь? Я только памятники читаю, уклончиво ответил Николай. Мы с Леней разговорились про Гитлера. Он был просто неудачный художник, говорю я. Да еще его в Академию не приняли, махнул рукой Леня. Вот лучше бы его приняли. Мало ли куда нас не принимают, вдруг вскипел Тишков. Что ж мы теперь должны весь мир уничтожить, евреи в первую очередь? Цирковой силач Валентин Дикуль жаловался мне на трудности, с которыми сталкиваешься, когда поднимаешь лошадь. Ведь не всякая лошадь хочет, чтобы ее носили. Новый год я торжественно преподнесла Ольге Мяйоц, литературоведу и переводчику, заведующей детским залом библиотеки иностранной литературы «Шоколадное сердце». А это сердце, ну, елки палки Ольга мне два года назад привезла в подарок из Швеции. Объявление в газете из рук в руки. воскресая ушедших!» И телефон. Молодой Ртенев... Попросил молодого Тишкова проиллюстрировать его книгу. Лёня сказал, «Я сейчас очень занят. Могу тебе порекомендовать моего ученика». «Пусть твой ученик рисует моего ученика», — гордо ответил Игорь. Зав отделом прозы журнала «Дружба народов» Леонид Бахнов попросил означить жанр моего произведения. А то у них в юбилейном номере рассказ на рассказе рассказом погоняет. Мы давай перебирать жанры. Запустили лапу в музыкальную палитру. Блюз не блюз, свинг не подойдет. Спиричуал, хотя и духовная песнь, но там формат предполагает вопрос-ответ. Рага непонятно, песнь поклонения пафосно. сутра была у меня уже, взгляд мой падает на пластинку «Фадо». Уличная испанская песня, страстная, пронзительная, слегка наивная. Фадо, лучше не придумаешь. Ну что, по рукам радостно кричу, по рукам, отвечает Бахнов. Или канта-хондо, канта-глубокая, хондо-песня. Да, говорит, лучше канта-хондо, значит, по рукам кричу, по рукам. В результате он все забыл и вообще ничего не подписал. Надо было рапсодия назвать, говорит, я бы тогда запомнил. В средствах массовой информации проскочило сообщение, что прямо на нас летит обломок русской космической станции, и ученым не удается вычислить траекторию его падения. «Надо эвакуироваться», — серьезно сказал наш сосед, художник Армен Агитханян. «Лучше не суетись», — ответил ему Тишков, — «а то куда ты эвакуируешься, туда он и упадет». Друг нашего Сережи, Дал сто долларов учительнице, чтобы та ему поставила приличную оценку в четверти по русскому языку. Отец узнал и возмущенный велел забрать у нее деньги обратно. Рубен пошел забирать, а она... Ой, что-то у меня сейчас нету. Учитель по труду никак не мог запомнить фамилию Гитханян. И звал Рубена инвентарян. И Гитханян, говорил Рубен. Я армянин. Бывает миролюбиво отвечал трудовик. Мое первое писательское выступление должно было произойти в доме актера. Но дебютантов представляли метры, а у меня мэтры не было. Хочешь, тебя представит, Юрий Коваль? спросили меня организаторы вечера. Его попросит Таня Бег. Таня попросила. Я приехала к Ковалю и, давай с выражением, читать свою сказку про крокодила, как тот высидел птенца, много пережил бед и невзгод. В результате они оба снялись на насиженных мест и улетели к чертовой матери. Вылитый гадкий утенок, — недовольно проговорил коваль, раскуривая трубку. И вообще, хватит уже запускать всех летать. Кстати, почему вы гундосите, когда читаете? «Ладно», — сказала я, поднимаясь, — «не надо меня представлять». «Да кто вы такая, чтобы указывать, что мне надо, а что не надо?» «Я — кормящая мать!» «Какой ужас! Теперь я вижу, какую мне уготовили роль!» «Выхожу на сцену, большой зал дома актеры, и говорю, — граждане, это кормящая мать!» «И тут уже муж идет с ребенком из-за кулис!» потому что пора. «Не надо мне от вас ничего», — говорю, надевая пальто, «а моего мужа с ребенком не троньте». «Стойте», — сказал Коваль, — «я вас представлю». «Зачем? А вдруг у вас молоко пропадет. Прошло два года. Встречаемся в Питере на фестивале анимационного кино. «Видел отличный мультфильм», — говорит Юрий Коваль. Там, понимаешь, один крокодил высидел яйцо, а у него вылупился птенец. Я пристально смотрю на него. Он замолкает. — Это не твой ли крокодил? Мой — Мой. Пауза. — Что значит волшебная сила кинематографа? Поэт Елена Муравина познакомила меня с Александром Моисеевичем Володиным, любимейшим драматургом, сценаристом, режиссером, поэтом, автором легендарных «Пяти вечеров» и «Осеннего марафона». Володин пожал мне руку и ласково так посмотрел, как будто благословил. Премьера в «Современнике» с любимыми «Не расставайтесь» по пьесе Володина. Актриса Елена Козелькова стоит за кулисами с Александром Моисеевичем, готовится к выходу на сцену. Как же страшно, сказала Лена. А на войне как страшно было? Он ей ответил. Нравится, что я про образ в твоем рассказе, написал мне художник Сергей Бархин, когда прочитал вальсирующую. А особенно рад что я стал прообразом Остапа Бендера у Леони Тишкова в иллюстрациях к золотому теленку. Люблю вас обоих. Больше всех на свете я люблю Сережу Бархина, говорил Танина Гуэра, Только Филини чуточку больше. Бархин поставил собачье сердце Булгакова в тюзе. Назначена премьера. Друг звонок. Он поднимает трубку глубокий мужской голос с богатыми модуляциями. «Это Мерхольд. Вы не оставите мне билет на собачье сердце?» Мерхольд переспрашивает Сергей Михайловича, сам думает, — «надо два, он с женой Зинаидой Райх. А вам два билета?» «Ну, если два, — последовал ответ, — будет вообще великолепно!» Я положил трубку и думаю... Они же умерли. А потом мне сказали, что это Маша Мейерхольд, его внучка, таким басом разговаривает. У нас был вечер Мейерхольда, рассказывали мне в ледчасти МХАТа. И целая толпа народу назвались его потомками. В конце концов идет какой-то человек. Мы уже ошалев от родственников. И вы тоже сын лейтенанта Шмидта. А он ответил, нет, я Костя Есенин. Лёня Тишков, отправляясь на презентацию своей книги. Я приду, проблистаю, дам автограф-сессию для одного человека и уйду. После эпохального крио я давай выражать недовольство договором на следующую книгу. Чего это на пять лет, а не на три? Кто это третий лица, которым можно передавать права и так далее? «Ты что, спятила?» — удивился, Лёня. «Мы вообще думали, после такого романа с нами уже дел никто иметь не будет, а тебе новый договор прислали. Подписывай, не умничай!» Окрыленный успехом мультфильма «Что случилось с крокодилом», снискавшего множество премий на фестивалях и любовь зрителей, режиссер Александр Горленко снял еще фильм по моему сценарию «Увеличительное стекло», и нам сильно за него нагорело от начальства. Нас вызвали на ковер к какому-то заоблачному чиновнику в госкино, стали распекать на все корки, а горленко заявляет весомо, убедительно. Поймите, наш фильм жиздится на том, я пихаю его под столом ногой. Шестое чувство тоже подсказывает Александру, что-то не так, но что именно, не ясно. Тогда он опять: наш фильм жиздится на том, так-то ты не понял, на чем у нас там все. Жиздится. Объявление на заборе: нужны рабочие по специальности Сойферов, шойхитов и Можгияхов. Федор Савелич хитрук разрешил зайти посоветоваться насчет мультфильма «Корабль пустыни», который мы собрались снимать с художником Борисом Мардовым и режиссером Ольгой Разовской. Сценарий был разыгран Федором Савеличем Поролям. По ходу чтения он одарил нас бесценными рекомендациями, сценарными и режиссерскими. — А что касается ваших эскизов Тушканчика, — обратился Кардову хитрук, — я вам, Боря, прямо скажу. Когда он у вас стоит на этих ляжках, то теряет всякую обаятельность. Позвонила Рине Зеленой и спросила, не согласится ли она озвучить в нашем фильме роль черепахи. «Обратно черепаху?» — возмутилась Ирина Васильевна. «Я озвучивала первые мультфильмы, которые хоть что-нибудь дозначили», — говорила с обидой Ирина Васильевна. А в Министерстве культуры понятия не имеют, есть ли я, была ли, не дала ли дуба раньше Раневской. Рина зеленая мне. «Вы будете у меня через полчаса?» «Не, через полтора». «Откуда же вы претесь?» И объясняет, как к ней добраться. Доезжайте до парка культуры. Одна остановка на троллейбусе «Б». Всех дураков спрашивайте. Все будут говорить разное. Никого не слушайте. Идите мимо громадного дома на курьих ногах. Дальше тайга. По ней асфальтовая дорожка. Спокойно плетитесь и будьте осторожны. Кругом все пьяные. Дом, подъезд, этаж, квартира и кот. Девятка, пятерка, тройка. Я говорю, как пиковая дама. Вы должны запомнить. Несколько дней подряд я приезжала к ней домой на Зубовский бульвар. Нажимала на звонок и слышала из-за двери ее несравненный голос. «Это кто? Разбойники?» Мы уединились в комнате, я читаю сценарий, Арина Зеленая комментирует. Вылеты Вини Винни-Пух?» — содрала Уза Хадера. И почему все песни не членораздельно? Потому что у них во рту мороженое. А как это скажется на оплате? Резо брядза предложили участвовать в эротической выставке. Резон рисовал на холсте белую стену в водяных разводах и написал: если долго смотреть на стену женской бани, она становится прозрачной. У автора не было времени, поэтому он нарисовал, что увидел. А вы смотрите дольше и вы увидите, что хотите. А если смотреть и смотреть, говорю, то станут прозрачными посетители баня, и противоположная стенка тоже станет прозрачной, и наблюдателю откроются такие дали, о которых он даже не подозревал. Но это уже работа не на эротическую выставку, возразил Резо, а туда, где будут пейзажи Шишкин, Репин, Куинджи — вот эта компания. Из Саратова со мной в купе едут два геолога — Миша и Гена. Миша мечтательно. Импрессионисты в Пушкинском музее. Сходить бы. Да что у них смотреть-то, отзывается Гена. «Двадцатый век, Фальк. Да я его терпеть не могу», — заявляет Миша. «Я понимаю, Сальвадор Дали хотя бы две академии закончил». А эти просто не умеют. Что Пикассо, что Фальк, что Мане. У меня и с Леонардо да Винчи плохие отношения. Специально взял на поезд билет, приехал в Москву, простоял в очереди восемь часов. Мона Лиза, Мона Лиза. И что? Да ничего особенного. На очередном смотре сеттеров наш Лаки занял последнее место. Забрылистые губы. Увы, породистые невесты предназначались только первым троим. «Нет, вы ответьте мне, ответьте!» — буянил Леня, «Хотя бы приведите пример, кому в женитьбе помешали брылистые губы!» Дома Тишков сел за стол и написал объявление. «Английский сеттер ищет себе жену, порядочную, умеющую хорошо готовить, непьющую, остроумную, любящую охоту». Жил площадью обеспечен, есть дом за городом, телефон, спросить Лакки. «Что ты надеваешь чистую рубашку?» — кричит Лёня, глядя, как я собираюсь в полет на воздушном шаре. «Нет, я чувствую, что я тоже еду, я чувствую, что я уже еду и лечу вместо тебя!» Едем с Диной Рубиной в метро. Слышим кто-то кому-то. У него пять дочерей, и всех пятерых зовут Ольги. И у всех разные отчества, — добавила Дина. Мать моя, Люся, на даче устроила викторину. Как беспомощно грудь холодела, но шаги мои были легки. Кто это написал? Отгадываем до трех раз. Подсказываю. А-а-а! Редактор детского издательства, куда Сергей Седов отдал свои новые сказки, спросил, «А можно мы вас напечатаем по складам?» «Понимаете, — растерялся Седов, — если бы это была пятая публикация, тогда ладно, а то первая и по складам, а с ударениями». «Ну, с ударениями куда ни шло», — смиренно ответил автор. «Мы с Люсей...» Сварганили ужин в честь ее хорошего знакомого востоковеда, питерского археолога Петра Грязневича. Я запекла гусиную ногу. Раз он такой знатный археолог, говорю, пусть определит, кто это. Он обгладал кость и сказал, это гусь. Правильно, сказал Леня. Настоящий археолог может определить, чья это кость, только обгладав ее. Урины Зеленый На стене под стеклом висел бумажный советский рубль. — Это единственное, что я выиграла в лотерею за всю свою столетнюю жизнь, — объяснила Ирина Васильевна. Зову Рину Зеленую выступить в моей передаче на телевидении. — Как ваше здоровье? — спрашиваю. — Как настроение? Здоровья у меня никогда не было, мрачно сказала она. Настроение плохое и лучше не будет. Скажи Тентину, чтобы сочинил для Рины песню. Или, может, у него есть какая-нибудь завалящая, чтобы ее на завтра пели все. Для Рины ни за что, воскликнул Юрентин. Оказывается, варии «Арии Тортиллы» в фильме «Золотой ключик», кроме спетых рин и куплетов, был еще один, огласить который она категорически отказалась. Старость все-таки не радость. Люди правду говорят. Как мне счастье улыбалось. Триста лет тому назад. Вот я никогда не читал детской литературы, Гордо сказал поэт Виталий Пуханов. А Драгунского, Голявкина, удивлялся Артур Геваргизов. Ни того, ни другого. С этими словами Виталий взял из салата луковицу в виде розы и сгрыз. «Вы как Буратино», — сказал Артур. «Хотя, что я говорю, вы ведь не знаете, кто это такой». На фестивале в Таганроге зашли в кафе. Виталий заказал фаршмак. А что это, я спрашиваю, простодушно? Ну, Марина Пуханов произнес лукаво. Уж вам-то полагается быть в курсе, что такое фаршмак? Сергей Михалков, Валентина Берестову. Валя, почитай. Г Гениально, з -з здорово, з -з замечательно. Валя. А теперь прочитаешь, чтобы мне было интересно. Возвращаюсь домой после полета на аэростате. Аэростат — колбаса, вытянутый, старый, с заплатками от войны. «Ну, ты летала!» — звонит Яков Аким. «Какие мы сверху! Маленькие, а те небольшие. А сколько были в воздухе? Да с полчаса. А высота? Метров триста. А облака были? Были. Спускались». Выпускали газ? Нет. А где спустились? Там же, где и взлетели. Аэростат-то наш был привязан, пришлось сознаться. Прости, — сказал Яша. Я все хотел спросить, но не мог задать в лоб этот хамский вопрос. На выступлении молодых писателей один начинающий литератор объявил, что посвящает свое стихотворение высокому гостю из секретариата Союза писателей. «Не посвящай, Тарера, бой правительственное ложе!» — послышался из зала голос поэта Марины Бородицкой. «Яна Седова обиделся», — сказал Эдуард Успенский. «Есть люди, на которых нет смысла обижаться», — заметил Гриша Остер. «Ну как, горячится Успенский, я с ним везде носился, а он меня подвел». «А как бы ты на Олега Григорьева обиделся», — вздохнул Остер. Собираюсь на книжную ярмарку. Хочу надеть что-то яркое, полыхающее красками. Лёня говорит, не надо. Писатель должен одеваться просто, как кавка. темный пиджак, такие же брюки, рубашка, всё обычно. А на плече живой крот. Григорий Остер нам с Успенским пожаловался, что ему в нескольких местах отказали в биске. Я была поражена. Неужели? воскликнула я, такому уважаемому человеку в трех местах отказали в виски. Да не в виски, отмахнулся от меня Гриша, а в иски. У него фамилия Торпсихоров, говорю. Какая-то выдуманная, сказал Леня. Наверное, в детском доме придумали. А как бьется сердце автомобилиста, когда он отправляется получать номер, говорит наш Сергей. Если ты не заплатил, это полностью непредсказуемое дело. Все хорошие, благозвучные, недорого стоят и раскуплены. Ты же можешь получить только хрем или фук. Хоть не лох или поп, не дай бог, на уй будет оканчиваться. Что-то напоминать из ненормативной лексики уничижительное. Композитор Антон Батагов вернулся с Тибета, позвонил Тишкову и сказал, «Лёнь, ты не хочешь купить у меня синтезатор с компьютером?» «Мне, конечно, очень приятно», — говорил потом Лёня, «что такой великий музыкант хочет продать мне свой синтезатор. Значит, он считает меня тоже композитором». «Позавчера с приехавшими американскими друзьями, — пишет мне Дина Рубина, — я прогуливалась по Масличной горе в обществе экскурсовода Марины Воробьевой. Мы шли дорогой спасителя, видели белого осла, натурального, живого, всегда ожидающего его на Масличной горе, спустились в гробницу так называемых «малых пророков» — Агей, Малахия, Захария — Действительно, огромный склеп, подземелье, высокие своды, древние ниши для омовения рук, рыжая кошечка, которая привязалась к моей ноге настолько, что вместе с нами спустилась в чрево земли, и бодрый голос американца Алика, вопящего мобильник. «Алло! Что? Где я в могиле? Нет, серьезно!»